Книга, вторая, глава, сороковая. Всем видам любви, всем видам воображения придают окраску шесть темпераментов человека. Сангвинический, или француз, или господин де Франкель, мемуары госпожи де Пине. Желчный, или испанец, или Лозен, пигельян из мемуаров Сен-Симона. Меланхолический, или немец, или дон Карлос Шиллера, Флегматический или голландец, нервный или Вольтер, Атлетический или милон Кротонский? Смотреть Кабанис, влияние физических условий и так далее. Если влияние темперамента ощущается в честолюбии, скупости, дружбе и так далее, то каково же оно будет в любви, имеющей неизбежную примесь телесности? Предположим, что все виды любви можно отнести к четырем отмеченным нами типам. страстная любовь или юлия де Танж, манерная любовь или галантное приключение, физическая любовь, тщеславная любовь. В глазах буржуа герцогиня никогда не бывает старше 30 лет. Необходимо соотнести эти четыре вида любви с шестью разновидностями, зависящими от особенностей структуры, которые шесть темпераментов придают воображению. Тиберий не обладал буйным воображением Генриха VIII. Затем пройдемся по всем комбинациям, которые мы получим благодаря различиям в характере личности, зависящим от образа правления и от национального характера. Первое. Азиатский деспотизм в том виде, в каком он наблюдается в Константинополе. Второе. Абсолютная монархия в стиле Людовика XIV. Третье. Аристократия, прикрытая хартией или управление нацией в интересах богатых, как в Англии. И все это в соответствии с правилами так называемой библейской морали. 4. Федеративная республика или правительство на благо всех, как в Соединенных Штатах Америки. 5. Конституционная монархия или… 6. Государство, охваченное революцией, как Испания, Португалия, Франция. Подобное состояние страны, возбуждающее во всех живую страсть, привносит естественность в нравы, разрушает всякие нелепости, условные добродетели, глупые приличия, способствует серьезности молодежи и заставляет ее презирать тщеславную любовь, пренебрегая галантными приключениями. Туфли министра Ролана без пряжек. «Ах, сударь, все пропало!» восклицает Дюмурье. На заседании, где присутствует король, председатель собрания кладет ногу на ногу. Данное положение вещей способно длиться долго и сформировать личностный портрет целого поколения. Во Франции его начало пришлось на 1788 год, было прервано в 1802 и возобновилось в 1815 году, чтобы закончиться бог знает когда. После рассмотрения любви в целом, мы переходим к возрастным различиям и, наконец, к индивидуальным особенностям. Например, можно сказать, в Дрездене, в графе Вольштейне, я усматриваю тщеславную любовь, меланхолический темперамент, монархические привычки, 30-летний возраст и следующие индивидуальные особенности. Такой взгляд на вещи экономит силы и охлаждает ум того, кто делает выводы о столь важной и трудной для понимания материи, как любовь. Подобно тому, как в физиологии человек почти ничего не может узнать о себе иначе, как посредством сравнительной анатомии, так и в области страстей из-за тщеславия и некоторых других причин, вызывающих обманчивое представление. Узнать о том, что происходит в нас самих, мы можем только анализируя те слабости, которые замечаем у других. Данное эссе окажется полезным, если оно в какой-то степени побудит ум к такого рода сравнениям. Дабы поощрить их, я попытаюсь набросать несколько общих особенностей проявления любви у разных народов. Прошу простить меня, что я часто возвращаюсь к Италии. При нынешнем состоянии нравов в Европе это единственная страна, где растения, которые я описываю, произрастает на свободе. Во Франции – тщеславие, в Германии – ложная философия, безумная и уморительно смешная, В Англии гордость, робкая страдающая и злопамятная, искажают, подавляют любовь или заставляют ее развиваться в неправильном направлении. Легко заметить, что этот трактат составлен из отрывков, написанных по мере того, как Лизио Висконти наблюдал любопытные случаи, представавшие перед его глазами во время путешествий. Все эти случаи подробно описаны в его дневнике. Возможно, мне следовало бы вставить их, но они могли быть сочтены несколько неприличными. Самые ранние записи помечены так – Берлин, 1807 год. А последние были сделаны за несколько дней до его смерти в июне 1819 года. Некоторые даты были намеренно изменены во избежание компрометаций. Собственно, этим ограничиваются все сделанные мною изменения. Я не счел себя вправе полностью переделывать стиль. Эта книга была написана в сотне разных мест. Пусть ее читают точно так же.